Макс открыл рот от удивления и вытерщился на них. Монгомери ухмыльнулся и протянул ему руку. "Да, Макс. Теперь ты Макс Монгомери. Я твой новый папочка. Но ты можешь называть меня просто Монти". Макс посмотрел на протянутую руку, Затем быстро пожал ее. «Меня зовут Джонс», — произнес он. «Макси», — запротестовала Мав. Монгомери весело рассмеялся. «Не торопи его, Нелли, любовь моя. Пусть Макс привыкнет. Живи и давай другим жить. Такой у меня девиз». Он повернулся к своей жене. «Минутку, я сейчас принесу багаж. Из одного сидельного вьюка одноколесного велосипеда он достал мятое белье, из другого — две плоские полулитровые бутылки. Увидев, что Макс смотрит на него, он подмигнул и сказал «Тост за невесту!» Сама невеста стояла возле двери. Монгомери собрался пройти мимо нее в дом, но она запротестовала «Монти!» Разве ты не будешь? Монгомер остановился. О, я совсем забыл, конечно. Он повернулся к Максу. Держи багаж, сказал он и сунул ему белье и бутылки. Затем он взял ее на руки, что-то ворча перенес через порог, поставил на пол и поцеловал. Она взвизгнула и покраснела. Макс молча последовал за ними, положил багаж на стол и подошел к печке. Она остыла. Он не топил ее после завтрака. У них была электрическая плитка, но она перегорела еще до того, как умер отец, а денег на ее ремонт не было. Он достал из кармана ножик, настрогал щепок, наломал хвороста и развел огонь. Пламя вспыхнуло. Макс взял ведро и отправился за водой. Когда он вернулся, Монгомери спросил, «Куда тебя носило? Неужели в этой хибаре нет даже водопровода?» «Нет». Макс поставил ведро, затем подложил в печь несколько поленьев. «Макси, тебе следовало...» «Заранее побеспокоиться об ужине», — сказала Мав. «Но, моя дорогая», — вежливо вмешался Монтгомери, «он же не знал, что мы придем вдвоем. К тому же у нас есть время, чтобы выпить». Макс стоял к ним спиной, нарезая мясо. Перемена была такой неожиданной, что у него не было времени прийти в себя» сынок позвал его монгомери выпей за здоровье невесты мне надо приготовить ужин ерунда держи ка стакан монгомери налил немного янтарной жидкости в его стакан у него самого стакан был заполнен наполовину у его невесты на треть макс взял стакан подошел к ведру и разбавил виски водой. — Ты же портишь выпивку! — Я не привык к крепким напиткам. — Ну хорошо, за мою краснеющую невесту и за нашу счастливую семью. Встанем! Макс осторожно сделал маленький глоток и поставил стакан на стол. Напиток напомнил ему Горькое тонизирующее средство Которому прошлой весной Прописала участковая медсестра Он хотел уже продолжить работу Но Монтгомери снова прервал его Эй, ты не все выпил? Послушайте, я должен приготовить ужин Вы же не хотите, чтобы он подгорел? Монтгомери пожал плечами Ну что ж Нам больше достанется. А тем, что у тебя в стакане, мы будем запивать. Сынок, когда я был в твоем возрасте, я мог выпить целую кружку, а потом еще ходить на руках. Макс хотел приготовить мясо, разогреть бисквиты, но их осталось только половина сковороды. Поэтому на жире, оставшемся от мяса, Он поджарил яичницу, заварил кофе и решил, что этого будет достаточно. Когда они сели к столу, Монтгомери взглянул на еду и заявил, «Моя дорогая, начиная с завтрашнего дня, я надеюсь питаться на должном уровне, соответствующий тому, что ты мне рассказывал о своих кулинарных способностях». Твой мальчик не такой уж хороший повар. Тем не менее ел он с аппетитом. Макс решил не говорить, что он готовит лучше, чем мав, вскоре он сам это узнает. Наконец монгомери откинулся на спинку стула, вытер губы, затем налил себе еще кофе и закурил сигару. «Макси, дорогой, а что у нас на десерт?» — спросила мав «На десерт?» «Ну, в холодильнике есть мороженое, что осталось со дня объединения планет Солнечной системы». На ее лице отразилось недовольство. «О, дорогой, боюсь, что его там нет. Да?» «Кажется, я его, ну, съела как-то днем, когда ты был на Южном поле. В тот день было ужасно жарко». Макс ничего не сказал, его это не удивило. Но она пристала, как липучка. «Макс, ты не приготовил десерт. Сегодня ведь особенный день». Монгомери вынул сигару изо рта Оставь, моя дорогая, добродушно сказал он Я не любитель сладостей Предпочитаю мясо и картошку Они лучше пристают к ребрам Давайте поговорим о более приятном Он повернулся к Максу Макс, ты умеешь что-нибудь делать, кроме как возиться на ферме? Макс насторожился Я никогда ничем другим не занимался. А что? Монтгомери стряхнул пепел с сигары прямо на тарелку. Ты больше не будешь работать на ферме. Во второй раз за последние два часа Макс бы не смог скрыть удивление. Как так? Что вы имеете в виду? Мы продали ферму Максу показалось, что у него из-под ног выдернули ковер Но он видел по лицу Мав, что это было правдой У него всегда было такое выражение лица, когда она ему какую-нибудь пакость радостное и немного настороженная Отец не одобрил бы это, выпалил он Эта земля принадлежала нашей семье 400 лет. Послушай, Макси, я уже не знаю, сколько раз я тебе говорила, что я не приспособлена к жизни на ферме. Я выросла в городе. Клайд Скорнерс? Какой же это город? Но это и не ферма. Я была совсем молодой девушкой, когда твой отец привел меня сюда. А ты был уже большим мальчиком. Ведь я еще не стара. Я не могу хоронить себя на этой ферме Но ты обещал отцу, что... Прекрати, твердо сказал Монгомери И никогда не повышай голос, когда говоришь со своей матерью и со мной Макс замолчал Земля продана, это факт Как думаешь, сколько стоит этот участок?